На следующий день произошло событие, которое заставило Шуру Холмова на время отвлечься от слежки за амурными похождениями Ларисы Клюевой. Собственно, произошло данное событие двумя днями раньше, а именно при непонятных и загадочных обстоятельствах бесследно исчез завхоз одной из проектных организаций, тихий, порядочный человек и примерный домашний семьянин. Об этом Шуре, всхлипывая, рассказала его взволнованная супруга, не весь как узнавшая, что холм очень интересуется подобными происшествиями. Шура оживился и, потирая руки, принялся выпытывать подробности. Оказалось, что завхоз, придя на работу, вскоре объявил окружающим, что отправляется в магазин канцтоваров за ватманом 24-го формата. Однако обратно он не вернулся, хотя на его рабочем месте остался его портфель-дипломат. С тех пор больше завхоза никто не видел. Забыв обо всех остальных делах, Шура немедленно приступил к расследованию. Довольно скоро он выяснил, что ватман такого формата имелся только в двух одесских магазинах. Однако продавщица этих торговых точек Ознакомившись с фотографией исчезнувшего в один голос, заявили, что этот мужчина ничего у них ни по наличному, ни по безналичному расчету не приобретал. Исходя из этого, Шура сделал логический вывод, что до магазинов завхоз не дошел. Тщательное обследование всех подозрительных мест по предполагаемому маршруту движения исчезнувшего к магазинам, люков, траншей и тому подобное ничего не дало. В райотделе милиции ему сообщили, что никаких ЧП в этом районе в последнее время также не зафиксировано. Но Шура не сдавался и приступил к опросу жителей тех домов, мимо которых обязательно должен был проходить завхоз, если бы действительно направлялся за ватманом. Конечно, никто ничего не видел и не заметил. Но одна старушка, божий одуванчик, мелко тряся головой, сообщила Шуре, что пару дней назад она якобы видела в окно, как возле какого-то прохожего остановилась черная Волга.